Глава четырнадцатая. Колдовское семейство Готель. Балтазар Крачковский закрыл двери и запер их на засов, предварительно убедившись, что снаружи никто не подслушивает. Затем он вернулся за стол. «Это правда?» — поинтересовался Алекс. «Ваш Каслер действительно помогал даме теней и темнейшему в ночь, когда пали властелины?» «Мы не знаем этого наверняка» ответила госпожа Бернадетта. Но такие слухи упорно ходят. Несколько темных магов ведь уцелело после Великой Битвы. Созерцатели с велись над ними и отпустили во освояси, несмотря на то, что те помогали прежней власти. А Каслер появился в наших краях вскоре после этих событий. «Да еще поселился в таком месте!» фыркнул мэр Феликс. «В каком месте?» Тут же заинтересовалась Камилла. Члены городского совета настороженно переглянулись. Затем доктор Николас смущенно прокашлялся и произнес. «В окрестностях Норд-Персиваля, в чаще леса, стоит старинный особняк, некогда принадлежавший семейству Готель. Когда-то эти люди и основали наш городок. Первая угольная шахта, которую начали разрабатывать в этих краях — принадлежало именно Готелям. Надо признать, они и много сделали для становления Норд-Персиваля. Построили здесь первую школу, первый магазин, да и то самое здание, где мы сейчас находимся. Его тоже построили Готели еще в те времена, когда Норд-Персиваль состоял всего из двух улиц. Фамилия Готель навеки вписана в летопись нашего города — но они прославились не только как основатели Норд-Персиваля. Дело в том, что эта семейка состояла из самых настоящих черных магов и колдунов, некогда относившихся к клану огня. Предки Готелей не афишировали свое влечение никто из горожан не догадывался о тайнах этого семейства. Но годы шли, одни поколения сменяли другие — и постепенно все изменилось. Последние представители этого семейства, старик и старуха Готель, держали в страхе всю округу, люди боялись проходить мимо их дома. — Чем они занимались? — нахмурившись, спросил Макс. — Они имели какие-то темные делишки с бывшим императором и его приближенными, — ответил мэр Феликс частенько отлучались в столицу по его приглашению и пропадали там неделями, а когда возвращались... В те времена у нас тоже иногда пропадали люди, обычно путники, проходившие через город. Полиция с ног сбивалась, но никого так и не находили. Одного парня перед самым его исчезновением видели в имени Готеллий, но старик и старуха потом все отрицали. Мало того, по ночам они зачем-то наведывались на местное кладбище, а однажды утром сторож даже обнаружил раскопанную могилу. В общем, неспокойные были времена. Жители были напуганы, родители боялись выпускать детей на улицу, а готыли лишь посмеивались, будто им это по нраву. Однажды глубокой ночью в город приехала молодая девушка. Она жила в столице и вернулась в Норд-Персиваль, чтобы навестить своих родителей. Все уже спали, когда она миновала городские ворота и направилась к своему родному дому. В парке у ручья на девушку напали колдун Готель и его кучер. Они хотели затащить ее в свою карету и увезти в поместье — Каким-то чудом ей удалось вырваться. Девушка прибежала в город и подняла такой крик, что все тут же проснулись. Она рассказала обо всем родителям и соседям, и это стало последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. Горожане вооружились и отправились к дому Готелей. «В ту ночь мы избавились от колдунов», — продолжил Балтазар Крачковский ворвались в особняк и разнесли там все. Колдуны защищались, поливали огнем всех, кто попадался им на глаза, но наш полицмейстер сумел достать старика клинком, а затем снес голову и старухи «Ошибки быть не могло?» — серьезно спросил Алекс. «Все слухи о Гутелях подтвердились. В подвале их фамильного особняка мы обнаружили страшные вещи». Человеческие кости, разные колдовские приспособления. В погребе нашли чуть живого парня, последнего из пропавших. Он сидел там под замком, прикованный к стене, ожидая своей участи. Мы так и не смогли разобраться, чем именно занимались Готели. Поняли лишь, что они приносили людей в жертву, проводя какие-то... «Страшные эксперименты! А еще это каким-то образом было связано с их постоянными поездками в столицу и ныне покойным императором!» Камилла слушала доктора, затаив дыхание. Рассказ Балтазара слишком уж напоминал ей события ее собственного прошлого. Похоже, Готелли входили в тот же тайный круг, членом которого являлся и ее отец ужасное совпадение. «Затем колдунов и их погибших приспешников похоронили», — продолжал доктор Николас, — «а особняк долгое время простоял пустым. Никто не хотел селиться в таком ужасном месте с дурным прошлым. Это продолжалось до тех пор, пока в наших краях не объявился чародей Каслер. Он выкупил дом Готели у городских властей» и уже несколько месяцев живет там, не особо общаясь с соседями. В том, что он тоже колдун, нет никаких сомнений, но до поры до времени он вел себя очень тихо, а теперь исчезновения людей возобновились. Многие считают, что он продолжатель дела Готелей». «А почему бы вам самим не разобраться с ним, как вы это сделали с Готелями?» — поинтересовался Алекс. «Времена не те». — смутился доктор Николас. — У нас тогда не было другого выхода, — ответил мэр Феликс. — В те темные времена в Зерцалии происходили страшные вещи. Сейчас все по-другому. Да, мы избавились от колдунов, но их вина была очевидна. О Каслере мы ничего не знаем. А вдруг мы ошибаемся на его счет? «Ведь если отбросить все подозрения и домыслы, его вина ничем не доказана. Он лишь живет в доме Готелей и не особо сближается с горожанами. Нам не в чем его винить». «А слухи и сплетни вовсе не доказательства», — сказала госпожа Бернадетта. «Местным кумушкам только дай повод о чем-нибудь посудачить». Мы знаем лишь, что происходит похищение детей и совершает их лесной хозяин, которым кто-то управляет. Но я не понимаю, почему магистр прислал именно вас. Чем вы можете нам помочь?» Балтазар смирил Алекса недовольным взглядом. «Вы сами еще дети». «Не такие уж и дети», — заявил Алекс. «Нам всем пришлось пережить многое, что не снилось вам в самых страшных кошмарах, и это мы завалили вашего лесного хозяина, а вы только и делали, что любовались на него целый месяц». Госпожа Бернадетта смущенно хихикнула, Балтазар Крачковский покраснел, как помидор. «Это правда», — сдержанно согласился доктор Николас. «Так что придержите коней, господин болтазар «Если магистр отправил к нам этих ребят, они заслуживают нашего доверия». «Значит, пропало уже десять человек?» — спросил Макс. «Верно», — ответил мэр Феликс. «Семь мальчиков и три девочки. Как выяснилось позже, все ребята обладали необычными способностями. Некоторых похищали прямо из дома, других схватили в лесу. Одну девочку выкрали, когда она вышла во двор собственного дома, чтобы развесить выстиранное белье. Все похищения происходили через определенные промежутки времени, иногда два, иногда три дня. Доктор Николас немного разбирается в особенностях магии. По его словам, в эти дни Пемфреда, Эньо и Дейна находились в определенных фазах. «Все верно», — кивнул бородач-доктор. «Сам я магией не владею, но от бабки мне досталось несколько старых книг. Там все подробно расписано про лунные фазы. Оказывается, некоторые дни подходят для разных темных ритуалов лучше, чем другие. В такое время и похищали детей». «Монстра прозвали лесным хозяином за его страшный вид», — сказала госпожа Бернадетта. Его заметили лишь однажды, когда он ночью похитил мальчика прямо через окно спальни. Мать увидела мельком это страшилище из веток и корней и едва не спятила от страха. «А что ваш касслер?» — спросила Камилла. «Как он себя ведет?» «О, сначала он изображал крайнее беспокойство», — ответил Болтазар. «Даже предлагал свою помощь». «Вы забыли упомянуть, господа, что лесной хозяин не только похищал детей, иногда он подменял их». «Как это?» — вскинул брови Макс. «Верно», — вспомнила Бернадетта. «Он подкладывал в детские кроватки деревянные куклы, в точности похожие на похищенных ребят, копии, созданные с помощью какой-то дьявольской магии». «Типа доппельгангеров?» — спросил Алекс. «Точно подмечено». — кивнул болтазар Только здесь что-то другое. Приходит мать в спальню и видит ребенка в кровати. Она и не беспокоится. А ребенок-то лежит и не шевелится, только смотрит на нее своими глазенками и не моргает. Мать притронется к нему, а на ощупь он словно деревянное полено При прикосновении морок тут же исчезает, и все видят, что не ребенок это, а кукла, похожая на него. Говорят, лесная нечисть шутит таким образом, насмехается над человеческим горем. После того, как пропали первые трое, родители отправились к Каслеру за помощью. Он провел несколько своих ритуалов, пытаясь заставить лесного хозяина вернуть детей, да только все тщетно оказалось. А однажды вообще по реке к самому городу приплыл деревянный гроб с похищенной девочкой внутри. Родители от горя чуть с ума не сошли, а это тоже подменная кукла оказалась. Но намек-то горожане поняли. За помощью к колдунам не обращаться, а иначе детям точно не сдобровать. После этого мы и начали задумываться, а не обратиться ли за помощью к созерцателям. «А горожане с тех самых пор Касслера подозревают в причастности к происходящему», добавила госпожа Бернадетта. «Думают, что он сам все и затеял, чтобы жителей запугать. Поэтому вы — наша единственная надежда. Тем более, что после вашей сегодняшней победы горожане вам верят». «Но зачем Каслеру понадобились дети со способностями?» — спросила Камилла и невольно поежилась. От всего услышанного у нее по спине мурашки бегали. «Раньше таких детей похищали зеркальные ведьмы, чтобы готовить из них солдат для гвардии императора», — сказал Макс. Он сам прошел через это и знал обо всем не понаслышке. Однако сейчас монастырь ведьм разрушен, а сами они скрылись в подземных пещерах, да и гвардия императора распущена. «А еще когда-то оракул червей похищал детей в лесах», — вспомнил Алекс. Он хотел принести их в жертву, чтобы восстановить свои утраченные волшебные силы. Может, и ваш Каслер, если это действительно он, добивается чего-то подобного? «Если выясните это, узнаете и всю оставшуюся правду», — сказал доктор Николас. «Я просто уверен, что именно Каслер во всем виноват», — воскликнул Болтазар Крачковский. «Не зря же он так стремился поселиться в том особняке». «Там ведь уцелело кое-какое колдовское барахло Готелей, и все это досталось ему!» «В словах ваших друзей мы не слышим такой уверенности», — взглянул на него Макс. «Мы ни в чем и не уверены», — развел руками мэр Феликс. «Горожане обвиняют Каслера, а ведь он поначалу даже входил в число членов городского совета, но на наши заседания он давно не ходит». Да и особняк свой почти не покидает. Я уже не знаю, что и думать. Надеюсь, вам удастся в этом разобраться. — А пока идет расследование, — произнесла госпожа Бернадетта, — надеюсь, вы окажете мне честь и остановитесь в моем доме. У меня есть свободные комнаты, и я буду очень рада, если вы ими воспользуетесь. Мы не возражаем тут же сказала Камилла. «Признаться, я бы сейчас все отдала за хорошую ванну и душистое мыло». «После схватки с лесным хозяином мы воняем, как тысяча протухших яиц», согласился с ней Алекс. «Я обеспечу вас и тем, и другим», улыбнулась Бернадетта. «Можем отправиться прямо сейчас, ночь ведь на дворе, а завтра утром вы приступите к своему расследованию». «На том и порешили». Члены городского совета попрощались с ребятами и договорились, что завтра встретятся в особняке госпожи Бернадетты, чтобы обсудить порядок дальнейших действий.